Она отыскала глазами Фрэнка Кеннеди, разговаривавшего с миссис Элсинг, и поманила его. «Я посижу в нише вон там, а вы принесите мне чего-нибудь освежительного, и мы поболтаем», сказала она Фрэнку, когда три ее собеседника отошли. Он тотчас помчался выполнять ее просьбу и вскоре вернулся с бокалом вина и тоненьким, как бумага, ломтиком кекса. И Скарлетт, старательно уложив юбки, чтобы скрыть наиболее заметные пятна, уселась в нише в дальнем конце залы. Память об унизительных минутах, пережитых утром у Ретта, отодвинулась на задний план. Ее возбуждал вид всех этих людей и звуки музыки, которые она так давно не слыхала. Завтра она снова будет думать о поведении Ретта, о своем унижении, и снова будет кипеть от гнева. Завтра она будет прикидывать, удалось ли ей оставить след в раненой, потрясенной душе Фрэнка, но не сегодня. Сегодня в ней до самых кончиков ногтей бурлила жизнь, все чувства были обострены надеждой, и глаза сверкали. Она осмотрела в большую залу на танцующих из своей ниши и вспоминала, какой красивой показалась ей эта комната, когда она впервые приехала в Атланту во время войны. Тогда паркет был натерт и сверкал, как стекло, а огромные люстра под потолком сотнями крошечных призм ловила и отражала сияние десятков свечей и, словно бриллиант, посылала во все концы комнаты огненно-красные и синие огни. Со старинных портретов на стенах благородные предки милостиво взирали на гостей, излучая радушие. Мягкие подушки на диванчиках розового дерева так и манили к себе — а на почетном месте в нише стояла самая большая софа, та, на которой она сейчас сидела. Она любила сидеть здесь во время балов и вечеринок. Отсюда видна была вся зала и расположенная за ней столовая, где стоял овальный стол красного дерева, за которым могло поместиться человек двадцать, а вдоль стен двадцать стульев на изящных ножках, массивный буфет и горка — заставленные тяжелым серебром, семисвечными канделябрами, кубками, сосудами для уксуса и масла, графинами и сверкающими рюмками. Она так часто сидела здесь, на Софе, в первые годы войны, всегда с каким-нибудь красивым офицером, Наслаждаясь звуками скрипки и контрабаса, аккордеона и банджо, перекрывавшими шарканье ног танцоров по навощенному до блеска натертому паркету. А сейчас люстра была темная. Она висела как-то странно скособочась, и большинство хрустальных подвесок отсутствовало, словно янки избрав своей мишенью эту красавицу, швыряли в нее сапогами. Сейчас залу освещала керосиновые лампы в несколько свечей, а главным образом огонь, гудевший в большом камине. При его неровном свете видно было, как непоправимо поцарапан, испорчен тусклый старый паркет. На выцветших обоях остались квадраты, от отвисевших здесь прежде портретов, а широкие трещины в штукатурке напоминали о том дне осады, когда в дом попал снаряд, обрушил крышу и часть второго этажа. Тяжелый старинный стол красного дерева, заставленный сладкими пирогами и графинами с вином, по-прежнему царил в опустевшей столовой, но он тоже был весь царапанный, а на сломанных ножках виднелись следы неумелой починки. Горка, серебро и стулья с тонкими ножками все исчезло. Не было и тускло-золотых парчевых портьер, обрамлявших высокие французские окна в глубине комнаты. Сохранились лишь старые кружевные занавески, чистые, но штопанные-перештопанные. На месте софы с изогнутой спинкой, которую Скарлет так любила, стояла совсем неудобная жесткая деревянная скамья. Скарлетт сидела на ней, стараясь придать своей позе, возможно, больше изящества и от души жалея, что мокрая юбка не позволяет ей танцевать. А танцевать так хотелось. Зато, сидя в этой уединенной нише, она, конечно, куда быстрее сумеет вскружить голову Фрэнку, чем мелькая в бешеном вальсе. Она станет с зачарованным видом слушать его болтовню, поощряя своим вниманием к еще большему полету глупости. Но музыка так звала. Скарлетт постукивала туфелькой в такт ударом широкой разлапистой ступни старика Леви, а он вовсю наяривал на сладкозвучном банджо и объявлял фигуры танца. Ноги танцоров шаркали, скользили, постукивали по полу, две цепочки сходились, расходились, кружились. Руки взлетали. Старик Дентаккер захмелел. «Кружите, партнерш!» — в камин упал и очумел. «Скользите, леди, скользите!» После унылых изнуряющих месяцев в таре так хорошо было снова слышать музыку и шарканье ног по паркету, так хорошо было видеть вокруг в слабом свете свечей знакомые, дружеские, смеющиеся лица слышать старые шутки и прибаутки, подтрунивания, заигрывание. Точно ты была мертва и снова вернулась к жизни, и вернулось то веселое время, что было пять лет назад. Если закрыть глаза и не видеть этих старых шитых, перешитых платьев и залатанных башмаков и починенных туфель, если бы памяти не вставали лица молодых людей, которые никогда уже не будут танцевать, могло бы показаться, что и в самом деле ничего не изменилось. Но сейчас, глядя на пожилых людей, толпившихся вокруг графина с вином в столовой, на матрон, стоявших, беседуя вдоль стен и не знавших, куда девать лишенные веера руки, и на покачивавшихся, подпрыгивавших молодых танцоров, Скарлетт Вдруг холодно, с пугающим спокойствием осознала, что все изменилось. Изменилось непоправимо, так изменилось, словно перед ней были не люди, а призраки. Выглядели они как прежде, но были другими. Что же произошло? Лишь то, что они стали на пять лет старше? Нет, тут было что-то другое не просто следы времени. Что-то ушло из них, ушло из их мира. Пять лет назад ощущение незыблемости окружающего жило в них столь прочно, было столь неизменно, что они даже не сознавали этого. И цвели, укрытые им от бурь, как цветы в оранжереи Теперь же это исчезло, как исчезли и былая радость, и былое ожидание чего-то чудесного, волнующего и былой блеской их жизни. Скарлетт знала, что и она изменилась, но не в такой мере, как они, и это озадачивало ее». Она сидела и наблюдала за ними, и чувствовала себя среди них чужой, совсем чужой и одинокой, словно явилась сюда с другой планеты, говорила на непонятном им языке и не понимала их языка. И тут у нее мелькнула мысль, что такое же чувство испытывала она, когда бывала с Эшли. С ним и с людьми его типа а ведь именно они заполняли ее мир, Скарлетт чувствовала себя как бы вне пределов знакомого и понятного. Их лица почти не изменились, их манеры не изменились совсем, и все же у нее было такое ощущение, что только это и осталось от ее старых друзей. Неподвластное возрасту достоинство, неподвластное времени галантность, Все это по-прежнему было при них и будет с ними до конца дней, но, кроме того, они будут нести до могилы еще и вечную горечь, горечь слишком глубокую, чтобы описать ее словами. Это были вежливые, пылкие, усталые люди, которые потерпели поражение, но не желали этого признавать, люди, которых подкосила жизнь, а они упрямо продолжали стоять». Они были раздавлены и беспомощны, эти обитатели покоренных провинций. Они смотрели на свой край, который так любили, и видели, как топчет его враг, как всякие проходимцы превращают закон в посмешище, как бывшие рабы посягают на их благополучие, как мужчин лишают всех прав, а женщин оскорбляют. При этом они не забывали о могилах своих близких. Все в их мире изменилось. Все, кроме старого стиля жизни. Старые обычаи сохранились. Должны сохраниться. Ибо это все, что у них осталось. И они крепко держались того, что лучше всего умели и больше всего любили в былые дни. Это неспешность манер, изысканная галантность, милая непринужденность в общении – а главное — забота мужчин о женщинах. Следуя традициям, в которых они воспитывались, мужчины вели себя галантно и мягко. Им почти удавалось создать вокруг своих женщин такую атмосферу, которая отгораживала их от всего жестокого и непотребного для женских глаз. «Вот уж это верх глупости», — думала Скарлетт. Ведь почти не осталось ничего такого, чего женщины, даже наиболее оберегаемые, не увидели бы и не узнали за последние пять лет. Они ухаживали за ранеными, закрывали глаза покойникам, пережили войну, пожары, разрушения, познали страх, бегство, голод. Но чего бы не видели их глаза, и каким бы тяжким трудом ни были заняты их руки... Они оставались леди и джентльменами, коронованными особами в изгнании, исполненные горечи, холодно-безучастные, нелюбопытные, добрые друг к другу, твердые, как алмаз, и такие же блестящие и хрупкие, как хрустальные подвески разбитой люстры у них над головой. Былые времена безвозвратно ушли, а эти люди... Будут по-прежнему жить согласно своим обычаям, так, словно ничего не изменилось, очаровательно-медлительные, твердо уверенные, что не надо спешить, и, подобные янке, устраивать свалку из-за лишнего гроша, твердо решившие не расставаться со старыми привычками».